Старина всего любезнее. Первые четыре тома. Вся сушь. Это признание вырвалось в позднейшем письме к ближайшему другу Дмитриеву, и оно стоит одно целой главы мемуаров. Сушь — дальние века, где документов так мало, а характеры так далеки, непонятны. Еще несколько фраз из немногих откровенных писем. Критический разбор источников. Тяжкая дань. приносимой достоверности. Нужны общие ученые выводы. Но метафизика не годится для изображения действия и характера. Знания, ученость, остроумие и глубокомыслие не заменяют таланты изображать действия. Из-за это Карамзино позже не раз достанется. Строгие ученые следующих десятилетий найдут наслаждение, одушевление, красоту как раз в самом скучном – по понятиям крамзина анализе в самых сухих материях и они будут правы следующее поколение историков правы но с двумя оговорками во первых они жили работали после карамзина и с него начинали даже тогда когда совсем не соглашались с историей государства российского зачем кусать нам груди кормилицы нашей потому что зубки прорезались пушкин И второе примечание. Серьезнейший ученый разбор – великое дело. Но если при этом забыта конечная человеческая цель, если задача без сверхзадачи, тогда опасность засохнуть, утонуть в материале, потерять в конце концов научно ориентиры не меньше, а пожалуй больше, чем опасность для историка-художника заболтаться, чересчур воспарить, оторваться от реальной почвы. Карамзин — художник, смиряющий себя в историке, рука, тянущаяся одушевить, раскрасить, и внутренняя уверенность, что от него ждут не просто новой занятной повести или сентиментального вымысла. Вся сушь требовала всех сил, чтобы затем приблизиться к своим более понятным векам. 14 августа 1806 года «Историк мечтает зимою», дойти до татарского нашествия. Жаль, что я не моложе десятью годами. Едва ли Бог даст мне довершить мой труд. Так много еще впереди. В этом же письме брату Карамзин надеется на долгий мир в Европе, хотя дела кабинета для нас тайна. 22 ноября 1806 года родилась дочь Катерина, будущая Мещерская, Осень 1806-1807, новая европейская война, разгром Пруссии наполеоном успех русских при Эйлау, затем полное поражение при Фредландии, Тильзитский мир. Крамзин брату, солдаты и офицеры русские, оказали военную храбрость, но Румянцевых и Суворовых нет, работа же над историей не идет от беспокойства душевного. Он уж не надеется дожить до времен счастливых для Европы. Летом 1807-го умирает старый князь Вяземский, оставив зятю 800 душ, 35 тысяч долгу и заботы о двух несовершеннолетних детях. Бездно хозяйственных забот, снова приступы лихорадки. 12 октября родился сын Андрей. Теперь у нас довольно малюток, более нежелаемый. 1237-1240 годы. Нашествие Батыя. Состояние России было самое плачевное. Казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных, что язва, землетрясения и все ужасы естественные вместе опустошили их от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами Отечества, о гибели городов и большой части народа прибавляют. Баты, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие скитались в землях чужих. Искали заступников между иноверными и не находили, славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, перед их глазами, растоптных конями татарскими, а девы, о своей невинности, сколь многие из них, желая спасти воную, бросались на острый нож или в глубокие реки, жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные золотыми манистами, одеждою шелковую. Всегда окруженные толпой слуг сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновым и белые руки свои, опаляли над очагом, готовя пищу неверным, Живые завидовали спокойствию мертвых. Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римской империей, от времен Феодосия Великого до VII века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разенствуют между собою только в силе. Даже эти горячие строки, написаны более художником, чем ученым, Крамзин, как видим, сопровождает двумя научными примечаниями. Одно насчет шелковых одежд боярских жен, с подробными объяснениями и ссылками, что это нерасхожий эпитет, что в самом деле были шелка. Историк-писатель знает свое дело. Такое примечание умножает в глазах читателя достоверность и ненавязчиво напоминает об избранном жанре. Второе же примечание — честная отсылка к подобной же мысли английского историка Робертсона. Притом русский ученый, говорящий о страшном несчастье, постигшем его родину в XIII веке, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности. Ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с чем же? с набегами на Рим и Византию северных варваров, среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого в 1237-1240-х годах громит и грабит боты. Одним этим штрихом обнаруживается печальная цикличность исторических бедствий и одновременно глубокое проникновение автора в суть вещей. Можно и должно... любить свое отечество без одностороннего шовинистического пафоса, в который так легко было впасть, описывая век Батыя и держа в уме время Наполеона. В следующих же строках Карамзин решительно оспаривает мнение Щербатова о превосходстве монголов в ратном деле. Древние россияне в течение многих веков воюя или с иноплеменниками, или с единоземцами – не уступали как в мужестве, так и в искусстве истреблять людей ни одному из тогдашних европейских народов, но дружины князей и города не хотели соединиться, действовали особенно и весьма естественным образом не могли устоять против полумиллиона Батыева. Снова заметим, как восхваляя храбрость древних предков, Карамзин не дает увлечься Перу и, написав «не уступали в мужестве», Для равновесия истины добавляет снижающее и в искусстве истреблять людей. Главная же идея отрывка — разъединение, несобранность Руси. И мы уж угадываем, как, проходя по черным десятилетиям XIII-XIV веков, историк-писатель выстрадал необходимость для страны самодержавия, формы, по его мнению, жесткой, естественной и спасительной, И вот уже пишутся знаменитые строки, о которых вспыхнут большие споры лет через десять. Совершилось в Примоголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод Третий. по Владимире везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, глаз высшего народного законодательства, столь часто мятежный но любезной потомство славяно-россов. Князья, смиренно призмакаясь в варде возвращались оттуда грозными повелителями, ибо повелевали именем царя Верховного. Описывается конец древних свобод. Карамзин умом историческим, государственным, о них не жалеет, но человечески, художественно, не скрывает печали. Там, где десятки других ученых или публицистов, Высказали бы одно чувство — лишь одобрение, либо неприятие. Он умеет представить сразу оба мотива. Ответ его задачи при этом как будто не сходятся но историк к этому обстоятельству определенно радуется, иначе бы он не был Карамзиным. На татарское нашествие ушел весь 1807-й. 6 июля 1808-го замечательно письмо брату из Астафьева, редкая главка, увы, несуществующих карамзинских мемуаров. В труде моем бреду шаг за шагом, и теперь, описав ужасное нашествие татар, перешел в IV на X век. Хотелось бы мне до возвращения в Москву добраться до времен Дмитрия, победителя Мамаева. Иду голую степью, но от времени до времени... Удается мне находить и места живописные. История не роман. Ложь всегда может быть красива, а истина в простом своем одеянии нравится только некоторым умам, открытым и зрелым. Если Бог даст, то добрые россияне скажут спасибо или мне, или моему праху. Вспомнив вид родного Симбирска, уступающий в красоте немногим в Европе, историк напоминает, Вы живете в древнем отечестве болгаров, народа довольно образованного и торгового, порабощенного татарами, близ Симбирска в летние месяцы, ночевал иногда и славный Батый, завоеватель России. Я теперь живу в прошедшем, и старина для меня всего любезнее. Архив Карамзина таинственно исчез. К счастью, друзья, родственники, поклонники кое-что сохранили захватом в огромном Остафьевском архиве Вяземского в бумагах историка Погодина попадаются странички, а случаются и целые черновые главы истории. Хуже всего, сохранились рукописи ранних томов, поэтому первые мучения автора, поиски верного тона, движение от красивой лжи к истине в простом одеянии все достается нам только конечным результатом, изредка в сопровождении авторской жалобы. Карамзин призывает на помощь славные тени Геродота, Фукидида, Тита Ливия. То, что они описывали, полагает Карамзин, для всякого нерусского, вообще занимательнее, представляя более душевные силы и живейшую игру сластей. Ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России. Однако смело можем сказать, что некоторые случаи картины, характера нашей истории, любопытны, не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия. И легко заметить из приведенных строк, что былые тысячелетия античные историки представлялись Карамзину куда более близкими, чем нам. Не от того, конечно, что от нас до Геродота 25 столетий, а от него 23. Историк недооценивает эволюцию, социально-политические различия, которые приносил каждый век. Он больше сосредоточен на сходстве. Мы же сегодня больше, чаще видим различия. Никогда бы наш современник не написал, Греция и Рим просвещеннее России, что значит просвещение в ту и эту эпоху. как измерить плюсы и минусы античного рабства по сравнению с российским феодализмом. По-видимому, Карамзин находит, что важнейшее для него понятие — просвещение. Просвещенный не требует пояснений. Его древние греки мыслят о добродетели, злодействе, культуре, невежестве. Настолько сходно с его русскими, что в конце концов не так уж важно, какое тысячелетие на дворе. Солнце, — пишет Крамзин в другом сочинении, — течет и ныне по тем же законам, по которым оно текло до явления Христа Спасителя. Так и гражданское общество не переменило своих коренных уставов. Если это правда, если коренные уставы всегда одни и те же, разница только в уровне просвещения, то историку XIX века легко понять психологию, даже скрытые мотивы поведения — и героев Средневековья, и древних греков, римлян. Карамзин никогда не станет придумывать тех слов или событий, которых не видел в документах. Однако, прочитав летопись одну фразу, что византийская царевна Анна не хотела идти за киевского князя Владимира, Яков Полон, историк излагает затем дело так. Анна ужаснулась. Супружество с князем народа по мнению греков, дикого и свирепого, казалось ей жестоким пленом. Как видим, сочинен целый внутренний монолог ужаснувшейся Анны. Ученый, работающий в XX веке, был бы тут крайне осторожен. Мало ли почему Анна не хотела ехать в Киев. Была ли в ее поступке именно такая логика? Можно ли в этом случае верить летописцу? Карамзин же рассудил, что если... В 988 году психология в основном не отличалась от 1806-го, значит, Анна думала так, как на ее месте княжна или царевна из семьи Гамцургов, бурбонов, романовых. Подобный взгляд на историю был принят тогда, с разными вариантами, во всех цивилизованных странах. Приятный все же взгляд, сразу очень сближающий эпохи, объединяющие поколения, Ах, если бы он был еще и верным. Впрочем, не грех напомнить, что вся история человечества представлялась Карамзину и его современникам длиною в несколько тысяч лет. 4-5 тысяч от первых пирамид, потопа. Возможно, еще несколько тысячелетий до потопной истории. По церковному счету от сотворения мира до начала Карамзинской истории 7 311 лет. и Если же просвещённый историограф не желает слишком буквально принимать эти числа, он может присоединиться к самой дерзкой концепции и дать человечеству ещё 10-15 тысячелетий по Бюфону, считавшему, что раскалённый земной шар мог остыть за 80 тысяч лет. Итак, небольшая уютная история со сходными в основном цивилизациями. Разумеется... Карамзин — не наивный мальчик, он знает немало и о разнице пух. Вообще он уверен, что во все времена суд истории, единственный для государей, кроме суда небесного, не извиняет и самого счастливого злодейства. Но как доходит до дела, до разбора того или другого события, Карамзин очень часто стихийно судит исторически, забывая о вечных категориях зла и добродетели. Так многие убийства, темные деяния X-XIV веков он излагает почти беспристрастно, подразумевая «так было», восклицая «пороки не человека, но века». А о кровавой мести Ольги древлянам сказано так. Не удивляемся жестокости Ольгиной. Вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую, а мы должны судить – о героях истории по обычаям и нравам их времени. Снова живые противоречия живой истории, честного историка. А о методе же своем напишет, не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках, искал духа жизни в тлеющих хартиях, желал преданная нам веками соединить в систему ясную, стройным сближением частей. По распространенному обычаю XIX, и не только XIX столетия, историк здесь преувеличивает свою объективность. Да, нелегко признать, сколь многое в самом искреннем, правдивом рассказе обусловлено социально и лично. Понять, что мысли историка, отысканной единственно в памятниках, увы, вообще быть не может. Он ведь всегда отбирает то, что ему интереснее, оставляя в стороне то, что полагает неважным. А ведь завтра, через столетие другой честный историк, мы все время говорим только о субъективно честных, об иных знать не желаем. Может, честь весьма любопытным именно то, что добросовестно отбросил предок? К примеру, Карамзин не очень-то увлекается разбором экономических причин, хотя, конечно, о них не забывает. не очень занимает его и многие формы народных волнений, бунтов, опять же, не по злонамеренности, а по его искренним понятиям, что это не так уж важно. Итак, отбор фактов, замена недостающих сведений наиболее вероятными предположениями, наконец, истолкование, оценка событий, явлений, людей, как трудно, да и невозможно не быть при этом человеком 19 столетия. как легко создать предка по своему образу и подобию, но как тяжело измерить его понятиями и правилами одиннадцатого или пятнадцатого столетия. Тем непозволительнее историку для выгод его дарований обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах, что же остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности, порядок,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 Еще раз вздохнем мы по-карамзински. Сколько раз дурной историк совершал алхимический подвиг, превращая золото в медь, но тот, кто в самом деле сумел очистить древнюю, настоящую медь от некоторых примесей, разве не примешивает еще и от себя? Примешивает чистосердечно. Не замечает, но примешивает. Разумеется, наука, строгая критика отчасти предохраняют от бед. Историк-художник это знает, но считает долгом извиниться в введении к своему труду. Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы древние, они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение, тягостная жертва, приносимая достоверности, однако же необходимая. Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться. Но когда большая часть их в рукописях, в темноте, когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено, надо бы терпением, воле читателя, заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Таков Карамзин, который уверен, что мыслил и писал об Игорях, а о Всеволодах, как современник, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи, с неутомимым вниманием, с искренним почтением, и если вместо живых целых образов представлял единственно тени в отрывках, кто не моя вина, я не мог дополнять летописи. Мы же, согласившись, что он хотел, писать как современник древних князей, уверенно находим в его трудах десятки доказательств, что он современник Александра, Наполеона, Отечественной войны, декабристов. Старина для меня всего любезнее, но 22 августа 1808 брату в Европе нет ни малейшей надежды и никакого следа к миру. Чем всё кончится, одному Богу известно. И сам Бонапарти не знает того. 18 декабря 1808-го, под впечатлением переворота в Стамбуле и занятия Мадрида Наполеоновской армией. Ведь нехорошо, по крайней мере, хуже прежнего, или так мне кажется. 25 января 1809 В Волгу легко запрудить сверской губернии, а в Симбирской уже трудно. Чего хочет проведение, не знаю, но если великий Наполеон поживет еще лет десять или более, то будет много чудес. 21 июля 1809. Я по обыкновению работаю и кончил описание времен Дмитрия Донского, но теперь должен еще многое поправить позади. Счастье не оставляет Бонапарте. Теперь уже последняя война, как он говорит. Надо обноверить проведению, иначе... Трудно успокоить себя. Позже запишет. Клио любит шум битв только в воспоминаниях. 15 августа. Часто хотелось бы мне укрыться в непроницаемом уединении, чтобы ничего не слышать о происшествиях европейских. Как счастливы были наши отцы. Но добродетели стойков не весьма легче для того, кто имеет семейство. К тому же историк болеет, болеет. В Москве, по словам Жуковского, считают его в это время воротившимся из царства мёртвых. Есть, однако, ещё силы и работать, и радоваться находке замечательнейшей волынской и патерской летописи, после которой многое прежде написано надо поправить, переначить Я не спал несколько ночей от радости. Она спасла меня от стыда, но стоило шести месяцев работы — Так и чередуются в хронике жизни Карамзина дела домашние и всемирные. Рождение детей, смерть стариков, собственные болезни и страсти, давно угасшие. Баты и Мюрат, Куликова поле и Тильзит, Александр Ярославич и Александр Павлович. Царь Александр и его историограф впервые, кажется, встречаются в Москве в декабре 1809 -го. Государь изволил сказать несколько приветливых слов Карамзин брату. Затем неожиданное приглашение в Тверь к любимой сестре царя Екатерине Павловне. Туда ожидает Александра ежегодный 2000 рублей аксигнациями жалования историографа для большой дворянской семьи по тем временам не так уж много. Цены перед 1812-м растут непрерывно. Одна квартира съедала почти все. Думали купить дом, но доходов не хватало. Собственно, деревенька близ Нижнего Новгорода, в краях Болдинско-Горюхинских, платит неисправно, голодает. Жалование от царя, однако, обязывало. Карамзин постоянно озабочен, что там, в Петербурге, возможно, думают, будто зря деньги переводят, ведь результатов не видно, а выдавать в печать уже сделанное автор упрямо не желает. Он сам почувствует, когда пора. Поэтому незадолго до знакомства с царем, историограф, гордо, даже немного надменно, отчитывается новому стат-секретарю Новосильцеву. Старый друг ходатай Муравьев недавно скончался. «Милостивый государь Николай Николаевич. Более четырех лет непрестанно занимаюсь сочинением российской истории». и всеми нужными для того разысканиями. Прилежное чтение и соображение древних историков и географов от Геродота до Аммиана Марцеллина доставили мне способ представить ясно все те сведения, какие греки и римляне имели о странах и народах, составляющих ныне российскую державу, годский историк VI века Иорнант, византийские и другие летописцы средних времен, служили для меня источником в описании и славянских. Сие две части труда моего составили первый том или вступление. Во втором томе, изобразив древнее состояние России по сказаниям нашего летописца «Бессмертного Нестора», начиная историю государства российского, описывая не только войны, но и все гражданские учреждения, законодательство часто весьма мудрые, наших предков, нравы, обыкновения, кои образуют характер народов на целые века. Главный предмет мой — есть строгая историческая истина, основательность, ясность, однако же стараюсь также писать слогом не слабым Смею утвердительно сказать, что я мог объяснить, не прибегая к догадкам и вымыслам, многое темное и при том достойное любопытство в нашей истории. Теперь я заключил четвертый том, описанием нашествия Батыева и, надеюсь, с помощью Божию. Года через три или четыре, дойти до времен, когда воцарился у нас знаменитый дом Романовых, тогда смелюсь повергнуть плоды трудов моих к стопам его императорского величества и буду ожидать высочайшего повеления для обнародования сей истории. А если и прежде всего времени буду в Санкт-Петербурге, то надеюсь, что вы, милостивый государь, Позвольте мне представить на ваш суд мое сочинение, которое важно, по крайней мере, своим предметом и долговременным, не совсем обыкновенным трудом сочинителя, особенно в наше время, богатое только шумихою и скороспелками легких умов. Отчет профессионала, достойный, без всякой лести и дерзости. Когда Карамзину сообщали о его чинах, орденах, излагавшихся за выслугу, Историограф на службе? Он сердился, что награда сковывает свободу и обязывает преднаграждающими, может статься за счет обязанности предыстиной. Но разве официальный историограф, работающий, чтобы представить историю своему монарху, разве это само по себе не определяет верно подданного направления? Разве иначе открылись бы ему архивы? Об этом, понятно, еще не раз речь пойдет. Пока же отметим главное — Карамзин писал то, что в самом деле думал. В письме на Новосильцеву каждой строкой обозначено «Пишу о России, князьях, народе» не с целью угодить, но ради строгой исторической истины, как я ее вижу. И историограф надеется, что его взгляд на прошлое и настоящее совпадает с принципами просвещенного монарха. Перед ним почти нет того нелегкого выбора, который мучил многих историков разных веков и народов. как не разгневать высочайшего заказчика и, при том не оттолкнуть критически настроенного читателя. Иногда подобное раздвоение принимало необыкновенные формы. Прокопий Кесарийский в VI веке написал и преподнес византийскому императору Юстиниану верно-поддоническое словословие его делам. Одновременно же составил тайную историю, где изобразил разнообразной мерзости и преступления своих повелителей. Судьбе было угодно, чтобы к нам дошли обе книги. Правда, в последнее время появилась гипотеза, будто и в первой легальной истории. Прокопий, доведя лесть до абсурда, тоже своеобразно высмеивал царей. В роли Прокопия всего за двадцать лет до Карамзина выступил тогдашний историограф князь Щербатов, Официальная его история России не содержала сколько-нибудь заметной оппозиции, острые углы, если встречаются, обойдены. Обращение историка к царице Екатерине II достаточно лояльное и по форме, и по сути, но в то же самое время Щербатов составлял и ряд трудов, важнейший из них — мемуарный памфлет о повреждении нравов в России, где взгляд на Екатерину ее двор беспощадно презрительный, а сверх того, лично задета еще не менее восьми царствующих особ. Карамзин был счастливее Прокопия и Щербатова, ибо не раздваивался. Он не революционер, но кто же был в России революционером в первые годы XIX века, когда вышло столько послаблений? Радищего уже нет, завтрашние же декабристы еще либо носят короткие штанишки, либо кто постарше, ходят на Бонапарта, и отнюдь не предчувствует 1825 года. Карамзин же, постоянно размышляя над судьбами мира и России, в 1790 в Париже, в 1793 под черными облаками и после, когда хотел все бросить, уехать, и теперь, когда нашел смысл бытия, Карамзин приходит к мыслям скорее умеренным, консервативным, об опасности преждевременных взрывов и мятежей, о необходимой осторожности в ломке. Здесь он порой выступает, как будто умерение самого царя, так как из Петербурга доносится известие об огромном влиянии стат секретаря Спиранского на его проекте коренной перестройки России, план Конституции, постепенного освобождения крестьян, умерение консервативнее царя, еще немного кажется, легко произнесем уничтожающие, ретроград, обскурант, реакционер. Но разве можно сказать нечто подобное о Карамзине? Разве допустит Гренищев-Кутузов, который вот что пишет о нем? Нужно, необходимо замаскировать его как человека вредного обществу, и кое в описании тем опаснее, что под видом приятностей преисполнены безбожия, материализма и самых пагубных и возмутительных правил. Да беспрестанные его публичные толки везде обнаруживает его яко-якобинца. Попечитель Московского университета Павел Иванович Голенищев-Кутузов, человек важный, влиятельный, доносит же еще более важному лицу, министру народного просвещения Разумовскому, еще не раз и не два напишет о анистовстве модных слезливых писателей, русских якобинцев. Сообщит, как один дворянин забрал детей из института, сказав, что там моровая язва, там сочинения Карамзина более уважают, нежели Библию, и по он им учат детей грамоте. Карамзин узнал про доносы и не изменил себе. — Мщение не люблю, довольствуюсь презрением, и то невольным. Но все же... неприятности были бы обширны если б не влиятельные друзья иван иванович дмитриев теперь министр юстиции нелегко очень нелегко определить социально политическое место историографа пишет историю по царскому заказу и обвиняется в безбожией кабинстве весьма насторожен почти предубежден против готовящихся крупных реформ но столь горд независим что в этом уже оппозиция, вольность. Всегда искренней он, разумеется, понимает, что некоторые материи нельзя даже упоминать, но как раз наиболее запретное сумел вдруг представить самому царю.